Его судьба находится в руках сил безопасности. Хотя высшее командование предполагало, что арабы действительно вторгнутся, никакие надежные разведывательные данные не подтверждали это, и, конечно же, военные планы арабов, размер их сил и любая реальная информация о том, чего ожидать, были неизвестны. Эти военные планы менялись по нескольку раз накануне вторжения И сейчас историкам трудно восстановить их. Поэтому неудивительно, что лидеров только что провозглашенного государства охватила беспомощность перед ожидаемым нападением с неизвестного направления и с неизвестными силами, поступали сообщения, что арабский легион, иракские и сирийские моторизованные колонны с бронетехникой и артиллерией движутся из Трансуардании в Западную Палестину, Египетские колонны продвигались на север по прибрежному шоссе и по дороге уджа бер к холмам Хеврона. Египетские самолеты атаковали Тель-Авив, артиллерия арабского легиона обстреливала Иерусалим. В начале так называемого «месяца борьбы» с 15 мая по 11 июня Евреи оставались легко вооружены, поскольку тяжелое вооружение, закупленное в Европе и Соединенных Штатах, еще только направлялось в Палестину. Поэтому не было возможности ответить на артиллерийский обстрел или авианалеты. Единственным вариантом до прибытия артиллерии, танков и самолетов, которые теперь можно было перенаправить в независимое государство, была оборона, а пока размах арабского наступления. не стал ясен. Месяц борьбы между арабским вторжением и первым прекращением огня, введенным ООН с обеих сторон, был самым трудным и опасным за всю войну. В течение этого месяца было убито около 1600 евреев, около четверти всех погибших на войне. Сирийцы спустились с голландских высот в долину реки Иордан. продвигаясь через Земах и вторглись в центр еврейских поселений в долине реки Иордан, что для евреев было катастрофическим. Сирийцы были остановлены ценой жертв среди местных жителей, а также благодаря нескольким полевым пушкам, обеспечившим в основном моральную поддержку, а также собственной слабости нападающих, поскольку они выдохлись и были вынуждены перейти к обороне после того, как наткнулись на сопротивление, иракские войска проникли к югу от сирийских, в долину Бейт-Шан. Не сумев захватить кибуц Гешер, они двинулись в Самарию. Вместе с освободительной армией, которая проникла в центральную Галилею, Они попытались захватить Саджеру, ключ к Нижней Галилее, с целью соединиться в Центральной Галилее и создать угрозу Хайфе. Эта попытка также закончилась неудачей, и с этого времени иракцы ограничили свои действия Самарии, которая должна была быть передана будущему арабскому государству. Целью арабского легиона – было взять под свой контроль районы, обозначенные как часть арабского государства, и, насколько это возможно, избежать столкновений с евреями. Но «Легион» не мог игнорировать просьбы о помощи от палестинцев в Иерусалиме, где после потери арабских кварталов в западной части города нависла угроза вторжения от Хаганах, и особенно после того, как евреи попытались прорваться в старый город – где в осаде находился еврейский квартал. Полковник Дэвид Маркус, позывной Микки Стоун, американский еврей, прибывший помочь формирующейся еврейской армии, проанализировал шансы евреев следующим образом. У арабского легиона было два пути. Первый – двинуться в Самарию, и попытаться расчленить еврейское государство пополам возле Нетании, второй попытаться взять Иерусалим. Если бы арабы остановились на первом выборе, евреи бы столкнулись со смертоносным испытанием, но если бы они попытались взять Иерусалим, государство было бы спасено, поскольку в уличных боях легион как регулярная армия лишился бы своих преимуществ». Действительно, легион двинулся на Иерусалим. Он обстрелял еврейскую часть города и, взяв Латрун, господствовавший над дорогой в Иерусалим, смог перекрыть ее. Между силами Цахала и легионом завязались ожесточенные бои. В этих столкновениях с относительно современной арабской армией и ее опытным британским командованием Проявились все слабые стороны Цахала, армия обороны Израиля предприняла пять атак на Латрун и его позиции, но не смогла одолеть силы легиона. В течение первых двух атак в операциях бин Нун Алеф и Бет стали очевидны неопытность, нехватка оборудования, незнание местности, отсутствие разведданных и поспешная организация. Эти битвы вызвали разногласия между представителями различных военных школ Британской армии Наганах и Пальмах, которые выразили обоюдное возмущение Разногласия внутри армии подпитывались спорами по Латруну и Иерусалиму Между главой оперативного управления Игаэлем Едином и министром обороны Давидом Бен-Гурионом Един полагал что Иерусалим не падет. Поэтому не было необходимости отвлекать силы, которые требовались в другом месте, чтобы захватить Латрун. Бен-Гурион, однако, рассматривал Иерусалим как сердце сионистского замысла, а также как ключевой населенный пункт и стратегический центр страны. Он был серьезно обеспокоен судьбой города и настаивал на том, чтобы внять его мольбам о помощи. Повторяющиеся неудачи при взятии Латруна и большие потери, понесенные там, 168 погибших, большинство в первых двух атаках, вызвали взаимные обвинения, которые стали основой мифа о Латруне как о месте, где пролилась кровь выживших в Холокосте иммигрантов, отправленных в бой необученными Миф о Латрунии появился гораздо позже и стал частью израильской культуры, но реальные события, на которых он был основан, произошли тогда. В ходе сражения было взято несколько арабских деревень к югу от дороги. Оказалось, что через них можно проложить другой путь на Иерусалим. Таким образом, Бирманская дорога, названная так в честь знаменитого маршрута снабжения союзников времен Второй мировой войны в Китай в обход японцев, импровизированная грунтовая дорога использовалась для транспортировки оборудования и материалов в город. В результате, когда перемирие вступило в силу, израильтяне контролировали путь в Иерусалим. Еще один фронт, который представлялся чрезвычайно опасным, находился на юге. Хотя по плану раздела негф принадлежал Израилю, еврейское население там было весьма немногочисленным. Новые кибуцы, большинство из которых были основаны в 1946 году, располагались на обширной пустынной территории между бедуинскими племенами и арабскими деревнями. Единственные еврейские силы обороны в этом районе — были впоследствии усилены двумя батальонами бригады Негева. Египетские силы в составе пехотной бригады, два батальона, вспомогательного батальона со средним вооружением, артиллерийского дивизиона, бронетанкового батальона, а также зенитных противотанковых инженерных и вспомогательных частей представлялись израильтянам хорошо оснащенной и вооруженной армией. Они вторглись в Палестину, двумя колоннами. Одна продвинулась на север через Негев, параллельно берегу. На пути колонны стояло несколько кибуцев, и она остановила продвижение, чтобы уничтожить эти очаги сопротивления. Каждый день остановки колонны давали обороняющимся силам время для перегруппировки, перевооружения и мобилизации дополнительного состава, После взятия кибуца Яд-Мордехай колонна продолжала медленно продвигаться вперед, перед ней открылась дорога на север. Между тем вторая египетская колонна повернула на восток, чтобы объединиться с силами добровольцев и так называемых «братьев-мусульман», которые двинулись через Беэр-Шеву к холмам Хеврона и атаковали Иерусалим с юга. Кибуц Негба, расположенный на дороге с востока на запад между Маджадалем и Бейт Гурином, нарушил связь между двумя флангами египетской армии. Кибуц отчаянно сопротивлялся сильному обстрелу, и египтяне не смогли его захватить. Египетская колонна, направляясь вдоль прибрежной дороги, медленно продвигалась и 29 мая достигла Издуда. Аж Дода. Героическими усилиями была развернута бригада Гивати, чтобы блокировать продвижение колонны на Тель-Авив. Колонна была остановлена у моста, который вошел в историю как мост от Халом, буквально до сюда. Колонна была атакована первым самолетом израильских ВВС или остановлена Гивати. а, возможно, недостаточно сильна, чтобы достичь центра еврейских поселений на прибрежной равнине, и отнюдь не намеревалась делать это. Несмотря на то, что попытки Израиля контратаковать в Дженине, Издуде и Латруне не увенчались успехом. Ни одно еврейское поселение на территории, закрепленной за еврейским государством, не попало в руки арабов, за двумя исключениями. Еврейский квартал в Иерусалиме, который, как предполагалось, находился под международным управлением, был взят арабским легионом 29 мая, а Мошав мишмар хай на западном берегу реки Иордан был захвачен сирийцами накануне прекращения огня. Тринадцать еврейских поселений на территории, закрепленной за арабским государством, были захвачены арабами и полностью разрушены. Государству Израиль удалось остановить силы вторжения и даже взять под контроль западную Галилею, закрепленную за арабским государством, но месяц непрекращающихся боев истощил израильскую армию, Она должна была научиться вести полноценную войну, мобилизовать армию, развернуть крупные силы, координировать действия в воздухе и на земле, вести полевую разведку, осуществлять транспортное снабжение и так далее. Солдаты были измотаны после долгих месяцев боев и жаловались на задержку поставок снаряжения, на отсутствие головных уборов, фляг для воды и личного оружия. Тем не менее, они выдержали это испытание на прочность, зная, что именно они остановили арабские армии, «Просто порадуйтесь за меня, что мне посчастливилось быть здесь в это время, чтобы помочь дать жизнь этому долгожданному государству», написала Цепора Боровский в конце письма своим родителям, описывая физические невзгоды, которые она пережила во время осады Иерусалима. Было согласовано четырехнедельное перемирие и назначен посредник ООН, шведский граф, фольке бернадот который должен был предложить решение для палестинского вопроса его миссия потерпела полный провал арабы не приняли никаких предложений означавших фактическое признание существования государства израиль Израильтяне отвергли любое предложение, которое предполагало меньше территории и суверенитета, чем в резолюции от 29 ноября 1947 года. Обе стороны нарушили режим прекращения огня. Израильтяне ввезли в страну военную технику, в основном самолеты и бронемашины, в то время как иракцы направили из арабских государств в Палестину, дополнительные нерегулярные силы. Бои возобновились 9 июля 1948 года и продолжались 10 дней. Главный удар израильских сил был направлен против Арабского легиона на Центральном фронте. Присутствие сильных арабских сил, угрожающих центру еврейских поселений на прибрежной равнине с одной стороны – и Иерусалиму с другой, казалось крайне опасным. Евреи не знали, что легион из-за нехватки боеприпасов был вынужден перейти к обороне. Они расценили его развертывание в центре страны как подготовку к атаке. Операция Дани, основная операция тех десяти дней, была направлена по плану на захват Лидды, Лодд, рамлы латруна и рамаллы но в итоге удалось захватить только первые два пункта и международный аэропорт операция также расширила коридор на иерусалим к югу что позволило проложить так называемую дорогу доблести и водопровод большого диаметра обеспечивавший водоснабжение иерусалима в то же время была проведена операция «Декель», в ходе которой была захвачена центральная Галилея и ее главный город Назарет. Именно во время операции «Дани» произошло изгнание 50 тысяч жителей Лиды и Рамлы. Полагая, что арабский легион спешит им на помощь, жители Лиды восстали против оккупационной армии, легион не прибыл, Но восстание продемонстрировало израильтянам большой риск оставлять значительное по численности враждебное население в тылу наступающей армии. Также были стратегические соображения по наличии большого арабского населения в центре страны недалеко от аэропорта и на дороге Тель-Авив и Иерусалим. Изгнание гражданского населения военными – Очевидно, было одобрено политическим руководством. Это было единственным случаем организованного переселения целых городов по еврейской инициативе. Изгнанников из Рамлы доставили автобусами к линиям Арабского легиона. Изгнанники из Лиды шли туда же. Это был не очень длинный переход, около 15 километров, но стояла жара. Люди были нагружены своим имуществом и потрясены поражением и вынужденным изгнанием. После арабского вторжения политика Израиля по отношению к палестинцам ужесточилась. Тяжелые бои и значительный уровень потерь вызвали негодование и гнев. Евреи считали арабов Палестины виновными в разжигании войны и допущении захватчиков в страну. Они рассматривались как пятая колонна, сотрудничавшая с захватчиками, поэтому было опасно оставлять их в тылу армии. В большинстве случаев палестинское гражданское население при приближении армии бежало, но армия также проявляла инициативу, изгоняя жителей и разрушая деревни, чтобы те не вернулись. В то же время жители Назарета, размахивавшие белыми флагами, остались в своих домах, и бен запретил их изгнание. Жители Абу-Гоша были возвращены в свою деревню после изгнания по инициативе местного командира. Политика в отношении палестинцев была непоследовательной. Каждый командир действовал так, как считал нужным, исходя из местных обстоятельств. Второе перемирие было объявлено 19 июля 1948 года. Арабские правительства и особенно командование Арабского легиона поддержали его. Но поскольку пресса арабских государств изображала боевые действия в Палестине как увенчанные победами, общественность была возмущена прекращением огня которые они рассматривали как подчинение диктату западных держав, позволившее сионистам перегруппироваться и укрепить свои силы. Когда было объявлено о Втором перемирии, не имевшем конкретных сроков, освободительная армия Лиги Арабских Государств находилась в Галилее, иракские экспедиционные силы в Самарии – А Негеф был отрезан египетской армией, контролировавшей с востока на запад, дорогу Мадждаль-Бейт-Гуврин, ведущую к Хеврону. Арабский легион располагался в центральном регионе, но с открытием так называемой «дороги доблести» и прокладкой водопровода в Иерусалим сражение с ним потеряло актуальность. Хотя в Иерусалиме все еще продолжались столкновения на линии между районами, контролируемыми арабами и евреями, по сути, фронт там стабилизировался. Египет был самым большим арабским государством и обладал самой большой и сильной армией захватчиков. Посредник ООН Бернадот предложил территориальный обмен. Израиль откажется от «Негева», который был закреплен за ним планом раздела, но который он не удерживал, в обмен на западную Галилею, которую он завоевал и которая первоначально была передана арабским странам. Но этот вариант израильтяне не приняли. Обеспечение Израилем контроля над обширными пространствами Негева, составлявшего около 50% территории еврейского государства, Стала неотложной задачей ввиду возможного вызова суверенитету Израиля в этом районе в связи с планом Бернадота. Однако нападение на египетскую армию и изгнание ее с территории Израиля означало бы нарушение перемирия и провоцирование ООН, чего Израиль не желал. Также высказывались опасения. что иракцы могут воспользоваться сосредоточением сил Цахала на юге и попытаться расчленить государство на две части с востока на запад в районе Нетании. Члены израильского правительства разошлись во мнениях относительно того, что им делать. Бен-Гурион принял решение в пользу нападения и записал в своем дневнике. «Сегодня правительство...» приняла самое серьезное решение с того момента, как мы собрались объявить государственность. 15 октября была начата операция «Йоав» с целью прорвать египетские рубежи и открыть путь к Негеву. В то время как предыдущие операции против Арабского легиона имели территориальные цели, операция «Йоав» была направлена на разгром египетской армии. Это была одна из самых сложных операций за всю войну. Египетская армия проявила боеспособность и решимость, и только после неоднократных боев Цахалу удалось прорвать линию восток-запад и открыть путь к Негеву. Но операция еще не достигла своей цели по уничтожению египетской армии. А тем временем песок в часах утекал. Совет безопасности ООН был созван и объявил прекращение огня, поскольку египтяне дислоцировались в Газе и Бэр-Шеве. В последнюю минуту израильтяне решили направить силы на Бэр-Шеву, жизненно важный транспортный узел с библейским названием. К 21 октября 1948 года Цахал взял баэр -Шеву. Эта операция стала переломным временем в истории войны, поскольку, несмотря на свои предыдущие неудачи, Цахал теперь доказал, что способен одолеть регулярную армию в решающей битве, хотя египетская армия оставалась в секторе Газа и в так называемом «кармане Фалуджи», на восточном конце дороги с востока на запад которую израильтяне так и не могли взять египтяне израсходовали большую часть своих сил и больше не представляли угрозы более того арабская коалиция не была сплоченной и ни одна из ее армий не бросилась на помощь египтянам наконец опасения что оон наложит санкции на израиль также оказались преувеличенными в конце октября На севере началась операция Хирам. Благодаря ей Израиль стал контролировать Центральную и Северную Галилею, а также территорию вдоль северной границы с Ливаном и Сирией. Боевые действия велись в основном против освободительной армии, которая распалась на части. Израиль даже оккупировал некоторые ливанские деревни в качестве разменной монеты для переговоров о прекращении огня. Вся территория от Израильской долины до международной границы теперь находилась в руках Израиля. Однако в ходе операции израильтянам не удалось отбить Мишмар Хайерден, сирийский плацдарм на территории Израиля. Обе стороны теперь пытались укрепить свои позиции перед следующей атакой. Египтяне опасались, что Израиль оккупирует сектор Газа, а израильтяне были обеспокоены тем, что египтяне попытаются вырваться из так называемого кармана Фалуджи и снова захватить Беаршеву, чью потерю египтяне не признали. Египтяне отказались вступить в переговоры о прекращении огня, потребовав, чтобы израильтяне сначала отошли к рубежам перед операцией Йоав. Израильтяне решили, что у них нет другого выхода, кроме как изгнать египтян из страны. Операция Хорев, проведенная в конце декабря 1948 года, продемонстрировала, что с принятия резолюции от 29 ноября 1947 года произошли огромные изменения в балансе сил и боеспособности Израиля. Армия обороны Израиля прошла через Негев, преодолела линию египетских опорных пунктов и разгромила южный фланг египетской армии. Силы Цахала действовали на Синайском полуострове, заняли Абу-Агейлу и подошли к аэродрому в Эль-Арише. Под британским и американским давлением Израиль отвел войска к международной границе. Попытка Израиля во время ухода занять Рафах, отрезав таким образом сектор Газа, не увенчалась успехом и сектор остался в руках Египта. После операции Хореф Израиль и Египет при помощи американского посредника Ральфа Банча на острове Родос Договорились о перемирии. Переговоры были непростыми, но 24 февраля 1949 года было подписано соглашение, по которому Египет стал первым арабским государством, вышедшим из войны. Бен Гурион записал в своем дневнике: После создания государства и наших побед на полях сражений это величайшее событие. в этом году судьбоносных событий. Оставалась еще одна цель. Контроль над портовым городом Эйлат на берегу Красного моря. План состоял в том, чтобы использовать минимальные силы, развернув две колонны, и помешать трансиорданской армии, которая заняла аванпосты в пустыне Арава на израильской стороне границы, и блокировало передвижение войск. 10 марта 1949 года две колонны достигли Эйлата, и на берегу Красного моря был водружен флаг Израиля. На этом масштабные операции войны завершились. Подобно тому, как арабские государства вторглись поодиночке и не участвовали в совместных боевых действиях, Так и война была завершена отдельно с каждым государством. После успеха крупномасштабных операций Цахала против египтян другие арабские государства стремились достойно выйти из войны. Проблема заключалась в том, что соглашение о перемирии с израильтянами фактически означало признание существования еврейского государства что было совершенно неприемлемо как для палестинцев, так и для других арабских народов. Перемирие с египтянами было достигнуто под давлением египетской армии, которая была окружена в так называемом кармане Фалуджа и не имела другого выхода из осады. Соглашение о перемирии, которое признало международную границу между Израилем и Египтом, включала израильскую уступку. Территория по обе стороны границы вокруг Ницаны, Ауджи, была объявлена демилитаризованной зоной и стала резиденцией комиссии ООН по перемирию, которая курировала выполнение режима прекращения огня. Сектор Газа с его тысячами беженцев из Яффо и деревень на юге Израиля оставался под властью Египта в качестве постоянного источника нестабильности, а также партизанских и террористических операций против Израиля. Подписание соглашения о перемирии с Египтом открыло путь для переговоров с Иорданией. Они начались с секретного соглашения по Иерусалиму. Иорданцы и израильтяне предпочли разделить город между собой чем ввести международное правление. Таким образом, этот город, который был центром столкновений между Арабским легионом и армией обороны Израиля, стал первым пунктом соглашения между двумя странами. Как мы видели, король Абдала стремился заполучить контроль над районами, которые впоследствии стали известны как Западный берег, и в этом отношении был поддержан Великобританией. Израиль был готов признать контроль Иордании над Западным берегом как единственно разумный вариант, предпочитая его контролю палестинцев, что в любом случае было только на бумаге, поскольку не существовало палестинской власти или правительства, которому можно было бы передать власть. Имелись также предыдущие договоренности между исполкомом ВСО и королем но они были приостановлены из-за войны. Теперь эти соглашения между Израилем и Абдалой могли быть возобновлены. Среди всех арабских правителей он всегда был настроен наименее враждебно по отношению к израильтянам. В качестве условия перемирия Израиль потребовал себе холмистый хребет, возвышающийся над Самарией и Вади-Ара, в районе, где, так сказать, талия Израиля, наиболее узкая, иорданцы, обеспокоенные реакцией палестинского общественного мнения, колебались. Но подготовка к военной операции по захвату Самарии убедила их, что соглашение предпочтительнее нового раунда боевых действий. Арабские деревни в этом районе перешли в руки Израиля. как и их жители, которые предпочли жить под властью Израиля, а не в качестве беженцев в Иордании, в рамках соглашений с Иорданией иракские экспедиционные силы, дислоцированные в Самарии, отошли в Ирак и были заменены арабским легионом. Таким образом, Ирак мог заявить, что он не признавал еврейское государство и не подписывал с ним соглашение о перемирии 3 апреля 1949 года. Соглашение с Ливаном было наименее сложным. Израиль и Ливан признали международную границу в качестве рубежа между странами, и Израиль вышел из ливанских деревень, которые захватил в ходе операции Хирам. Также В рамках этих соглашений силы сирийской армии у израильской границы отошли на север. Последним было подписано соглашение с Сирией от 20 июля 1949 года. Сирийцы отказались признать международную границу и потребовали, чтобы граница проходила с севера на юг посередине Галилейского моря. Начальник сирийского штаба Хусни Аззаим, захвативший власть в результате военного переворота, предложил мирный договор с Израилем, который включал бы поселение 250 тысяч арабских беженцев в Сирии, если Израиль согласится на сирийский контроль над половиной Галилейского моря, главного источника воды для Израиля. Сирия даже согласилась разделить с Израилем верховья реки Иордан, Однако эти условия были неприемлемы для Израиля, который в конечном итоге принял компромиссное предложение американского посредника, базирующееся на границах 1947 года. Сирия отступила со своего плацдарма мишмар Хайерден и были определены демилитаризованные зоны по обе стороны границы вдоль долины Хула, реки Иордан, И Галилейского моря. Эти зоны стали объектами непрекращающихся столкновений между Сирией и Израилем, поскольку оба государства претендовали на суверенитет над ними, все Галилейское море и десятиметровая полоса на его восточном берегу были включены в территорию Израиля, но сирийцы никогда не оставляли попыток частично экспроприировать его у Израиля. Хусни Аззаим не дожил до переговоров по мирному договору с Израилем. Он был убит в результате нового военного переворота менее чем через месяц после подписания соглашения о перемирии, и его мирная инициатива запомнилась как захватывающий из-за возможности мира, которую он предлагал, но незначительный эпизод. С тех пор эта попытка была на руку тем, кто искал повод упрекнуть Израиль, что возможность мира была упущена. Израиль относился к военному авантюристу с подозрением, не доверял ни ему ни стабильности его режима и таким образом отклонял его предложение. Грохот пушек прекратился. Некоторые молодые генералы пытались убедить бен захватить всю страну до реки Юардан, но Бен-Гурион уже был занят жизненно важной миссией по привлечению новых масс репатриантов и их абсорбции в государстве. Содержание большой армии ложилось тяжелым временем на израильскую экономику, и Бен-Гурион хотел положить конец войне и отправить солдат домой, чтобы сосредоточиться на строительстве нации и государства. Соглашения о перемирии привели к появлению того, что стало известно как «зеленая линия», обозначившая границы между Израилем и соседними государствами. Эти соглашения рассматривались как важный шаг к мирным договорам, которые, как предполагалось, вскоре будут подписаны. В то время никто даже не представлял, что соглашения о перемирии будут единственными двусторонними соглашениями, подписанными между Израилем и арабскими государствами, вплоть до мирного договора с Египтом в конце 1970-х годов. Государство Израиль вышло из войны за независимость побитым и раненым, с большим числом жертв и разрушенных поселений и городов, Но все же в приподнятом настроении был основан Израиль. Это стало реальностью. Он успешно расправился со всеми на него нападавшими. Прежде неопытная армия Цахала стала самой сильной армией в регионе. Израиль не только сохранил контроль над всеми территориями, закрепленными за ним резолюцией ООН 1947 года, но и фактически расширил свои границы. После арабского вторжения Израиль больше не считал себя связанным границами раздела. До первого перемирия баланс сил не позволял ему расширять свою территорию, но после так называемых «десяти дней сражений» он смог расширить свое влияние в центре страны Галилее и северном Негеве, С точки зрения Бен-Гуриона, достижения Израиля в войне намного превзошли его самые оптимистические надежды. Мужественный, но осторожный государственный деятель, он знал пределы возможного и не хотел спровоцировать западные державы, которые воспринимал как поддержку Израиля в долгосрочной перспективе. Вот почему он предпочел договориться с Иорданией и Сирией, и избежать военного столкновения. Больше всех потеряли в этой войне палестинцы. К концу войны около 700 тысяч палестинцев были изгнаны со своей родины. На первом этапе войны исход палестинцев с территорий, закрепленных за еврейским государством, был следствием краха государственных систем в палестинском обществе и царившей анархии. На втором этапе после арабского вторжения были многочисленные случаи, когда Цахал изгонял арабское население и разрушал деревню, чтобы предотвратить возвращение арабов. Война была вопросом жизни и смерти, и вера в то, что палестинцы стали причиной этой катастрофы, ожесточила сердца военных и мирных жителей, понесших тяжелые потери, и столкнувшихся с проявлениями жестокого обращения со стороны врага. По оценке арабского историка Арифа Аль-Арифа, число палестинцев, погибших на войне, составило 15 тысяч, что более или менее соответствует такому же проценту еврейского населения. Хотя акты массового убийства и жестокости были совершены обеими сторонами, В Палестине не было никакого массового истребления, подобного тем, которые наблюдались где-либо еще в 20 веке. Если мы сравним эту войну с конфликтом между Индией и Пакистаном после их раздела в те же годы, окажется, что в Палестине не было такого уровня кровопролития, но это было небольшим утешением для сотен тысяч арабских беженцев, размещенных в секторе Газа, Иордании, Сирии и Ливане. Бегство палестинцев на первом этапе войны потрясло израильтян. Они были не в состоянии понять этот феномен, когда все население покидает свои дома и оставляет города призраки. Но как только поняли, что происходит, то увидели в этом великое чудо, полностью изменившее природу Израиля, План раздела относил к еврейскому государству около 400 тысяч арабских жителей, что составляло примерно 40% от общей численности населения. Предполагалось, что около 30 еврейских общин попадут под власть арабов. Во время обсуждения и подготовки к созданию государства предполагалось, что оно будет включать большое арабское население. Теперь... Учитывая разрушение всех еврейских поселений на арабской стороне и эвакуацию арабов с еврейской стороны, возникла новая реальность. Два этнически однородных государства, преимущественно еврейское и чисто арабское, было решено, что государство Израиль не может позволить арабам вернуться в свои дома. Их бегство превратилось в беженство. На заседании Временного правительства 16 июня 1948 года Моше Черток Шарет поднял этот вопрос. «Если бы кто-нибудь из нас сказал, что однажды мы должны встать и изгнать их всех, это было бы безумием. Но если это произошло во время военных потрясений, войны, объявленной нам, арабским народом, И когда сами арабы бежали, тогда это одно из тех радикальных изменений, после которых история не возвращается к статус-кво-анте. Это была новая политика, постепенно выработанная в связи с военными трудностями в ответ на сопротивление арабов еврейскому правлению. Казалось, что демографический баланс медленно, наверное... меняется в пользу евреев. Такую возможность нельзя было упустить. Начиная с лета 1948 года, армия, согласно приказу, не допускала возвращения арабов, силой оружия, либо разрушая деревни до основания. В то время политика Израиля в отношении беженцев не считалась чем-то из ряда вон выходящим. Прошло всего три года после окончания Второй мировой войны, поводом которой стало присутствие немецких меньшинств в Польше и Чехословакии. Завершение этой войны повлекло за собой массовое перемещение населения. Установление границы между Польшей и Германией вдоль рек Одер и Нейсе привело к изгнанию примерно 8 миллионов немцев на запад. Территории в бывшей Восточной Польше стали частью УССР. Декреты Бенеша, принятые в Чехословакии, изгнали около трех миллионов немцев в Судетской области. Устранение враждебных элементов, виновных в войне, и создание этнической однородности в Восточной и Центральной Европе считалось адекватным выходом из сложившейся ситуации. Очевидно, Она была вызвана тем, что в странах региона проживало большое количество этнических меньшинств. Израильское руководство столкнулось с точно такой же проблемой. Палестинцы стали причиной войны, и теперь они расплачивались за ее последствия. Сокращение арабского меньшинства в Израиле считалось естественным результатом открытой враждебности палестинцев к государству. Более того... Точно так же, как Германия приняла немецких беженцев с востока, а Польша поглотила польских беженцев, не было никаких причин, по которым арабские государства не должны были принять палестинских беженцев. Однако оказалось, что из всех беженцев, появившихся во второй половине 1940-х годов, палестинцы были единственными, кто не был интегрирован странами в которых они проживали. Таким образом, они стали постоянной проблемой на Ближнем Востоке. Требование, чтобы они вернулись в свои прежние дома, было нецелесообразным с самого начала, поскольку война стерла реальность, в которую они хотели вернуться. В резолюции 194 Совета Безопасности ООН от декабря 1948 года которая Израиль был призван разрешить возвращение беженцев, возвращение было обусловлено их готовностью жить в мире бок о бок с израильтянами, поскольку эта резолюция призвала признать существование государства Израиль, арабские государства ее отвергли. Позже палестинцы использовали ее в качестве пропаганды, скрывая при этом контекст принятия резолюции. Арабы. не были готовы признать еврейское государство, шок поражения и бегства не вызвал стремления к примирению. Это еще больше разжигало миф о возвращении, консервируя проблему беженцев и препятствуя интеграции беженцев в страны, в которых они жили. Миф о возвращении был частью ожидания того, что будет, так сказать, второй раунд, еще одна война, которая сотрет позор поражения и приведет к разрушению еврейского государства, война 1948 года была воспринята как случайность, которая будет скоро исправлена, поскольку демографический баланс сил благоприятствовал арабским государствам и позволил бы им в долгосрочной перспективе добиться победы. Это восприятие не только сохранило проблему беженцев, но и стало причиной отказа заключить мир с Израилем. Таким образом, нереальность а риторика сформировала коллективную память и сознание палестинцев. Подпитываемая образовательной программой и пропагандой, она сковала руки политикам и лишила их возможности примирения с Израилем.